в переулок 9. Швед прочёл надпись на чумазой, некогда белой таблички. И одновременно набережная Фонтанки 159. У него что же два адреса? Как видишь, сказал Димка Рублёв и задрал голову, разглядывая верхние этажи. На лицо ему легли мелкие дождевые капли. Они здесь определённо психи, проворчал швед. Левый дом.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 вормчалась в атака варваров, вооружённых кирками, фламастерами и графити-баллончиками. Квартир на каждом этаже было по две. Квартиры первого этажа носили номера 2 и 15. "Ну и ну", не удержался и хохотнул Димка. "Интересно, что за номера у квартир второго этажа?" "Подумаю", глубокомысленно заметил Швед. 12 и 53.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 Ты что, вероятности глядел, а Швед? Не, не вероятности, невозмутимо пояснил Швед. Я табличку глядел перед входом в подъезд. Не подъезд, а парадное, перебил Арик. Мы же в Питере. Разве не видишь, какое всё шикарное и торжественное? Особенно паутины и надписи вставил Рублёв. Стены Множественно украшала известная российская трой букве на любой вкус: с печатными буквами, прописью готикой и даже стилизацией под японские иероглифы. Вышитажом расположенной квартире 3 и 16 сообщил швед. Но сдаётся нам туда не нужно. Где? рубль в отчаяне потряс головой. Ну какая в этом логика? «Если подряд идут квартиры 15, 2, 12, 53?» «При чем здесь логика?» – удивился Арик. «Это же Питер. Не ищи логику там, где ее нет и быть не может, и где такие вот загаженные места называют парадными». «А не хватит ли чесать языками?» – поинтересовался Швед. «Нам ведь сюда, в 53-ю. Причем в данный момент там никого нет. Пойдем осмотримся».